«Как это?» — удивился Линли. «Он спас нас. Спас эту деревню, церковь. Спас католичество здесь, в Келдейле». С каждым словом глаза священника светились все ярче и ярче, и даже щеки чуть порозовели. «Вы имеете в виду его самого или его мощи?» «Самого святого. Его присутствие и мощи, все».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 А что изображено здесь на самом деле? — поинтересовалась Дебора, следуя по пятам за проводником вверх по лестнице в центральную часть церкви. — Боюсь, это языческое праздненство, — признался Харт, заискивающей улыбкой. На этом священник попрощался с посетителями и удалился в помещение возле алтаря, скрытой резной дверцей. Дверца захлопнулась. «Какой занятный и странный человек! Как ты познакомился с ним, Томми!» Линдли вывел Дебору из церкви на солнечный свет».